предназначавшийся для старинного Павладия, ксона Афины, хранившегося в Эрехтайоне, доставлялась в торжественной процессии в Паркенон, а оттуда потом передавалась Эрехтайон. Угол зрения Зритель, входивший через фарпеллеи по священной дороге в обитель Афины, видел Парфенон с северо-запада. Отсюда из скульптурного убранства храма видны западная фронтонная группа, метопы западной и северной сторон, а из-за колоннады проглядывают западные и северные части Фриза, опоясывающего здание. Софинонии поражает исключительное богатство его скульптурного оформления. Ни один храм в древней Греции не был украшен с такой пышностью и художественным вкусом. Все митопы храма были украшены скульптурой, обычно же украшались лишь митопы, расположенные на фасаде. На наружную стену храма опоясывал сплошной фриз. Все скульптуры были раскрашены, отдельные их детали выполнены из бронзы и позолочены. Они ярко выделялись на красном фоне метоп и синим фронтонов и фриза. Внутри храма находилась знаменитая статуя Афины из золота и слоновой кости. работы Фидия. Все скульптурные работы в Парфеноне производились под руководством Фидия в 480-415 годы до нашей эры, первого скульптора Эллады, ближайшего советника Перикла. На метопах и фронтонах размещались скульптурные изображения, воспроизводившие героические легенды а на Фризе представлена была процессия панафинейского праздника в Афинах. Исполнение северной части Фриза, выходящей на священную дорогу, было поручено, очевидно, более искусным мастерам, а южной – и более слабым. Это указывает на то, что Фриз был рассчитан на рассматривание его в первую очередь с главной священной дороги Акрополя. Дорогие панафинейских процессий началось с северо-западного угла, а затем с запада и восток. Главной стороной греческого храма в религиозном отношении всегда являлось восточное. Таким образом, зрителям предоставлялись для наблюдения сначала те стороны парфенона, которые не были главными. Это делалось умышленно. Зритель постепенно подготавливался к рассмотрению композиций главной восточной стороны. Эта мысль с полной ясностью выступает в композиции фриза Парфенона, наиболее хорошо сохранившейся части его скульптурного декора. Пангенийский фриз Парфенона прекранейшее творение греческой классики. предоставляет нам уникальную возможность ощутить себя участниками праздничного народного шествия двухтысячелетней давности. Живая античность Композиция Фриза Парфенона отличается от Вай чаще сложностью и многоплановым построением фигуры участников процессии даются последовательно одна на фоне другой. На эти планы и объёмная форма фигур рельефа даны достаточно сдержанно, и при восприятии рельефа в целом не создаётся впечатление нарушения плоскостности стены. Таким образом, сохранение плоскостного характера рельефа способствует развёртыванию движения в условном пространстве между передней и задней поверхностями рельефа.